Глава 14 Концентрация. Ной. Четыре дня назад вместе с отрядом Кейна я прилетел в леса. С тех пор безвылазно сижу в небольшом доме на окраине поселения. Кейн запретил выходить и пригрозил убийством, если ослушаюсь. Сказал, что я должен считать невероятным везением то, что мне вообще позволили приехать сюда вместе с ними. А ничего, что все это мой план. Точнее, половина плана. Вот только уговаривать Соранса согласиться с ним пришлось не меньше двух недель. И то он внес свои коррективы и добавил несколько условий, которые мне вообще не нравятся. Моя часть плана предельно проста. Я точно знаю, что каждый год Бишоп с небольшой группой жнецов приезжает в леса на празднование образования провинции. Я предложил захватить Бишопа, а потом обменять его на Еву, конечно, при условии, что девушка до сих пор жива. Соренс с этим частично согласился, вот только он сомневается, что у нас получится взять главного жнеца в плен живым, и чтобы уменьшить потери, он предложил просто убить его. «Все равно Ева не могла выжить. Прости, Ной, но я не могу рисковать своими людьми. Вот его главный аргумент. Но я сделаю все, чтобы взять своего бывшего начальника живым. Нельзя завоевать доверие людей, начиная изменять мир к лучшему с убийства. Наблюдаю в окно, как к дому быстрым шагом приближается один из людей Кейна. Сам же командир отряда сидит за столом и что-то безостановочно записывает в свой блокнот. Дверь распахивается, и на пороге объявляется пол. Он выглядит слегка взволнованным и запыхавшимся. — О, отлично, что ты пришел! Мы слышали вертолет! Сколько жнецов прибыло! — спрашивает Кейн, не отрываясь от записей. — Я видел Еву! Как гром среди ясного неба слышу слова Пола. Резко оборачиваюсь и смотрю на него, ожидая подробностей. Сердце бьется в три раза чаще обычного. Улыбка, помимо воли, так и хочет появиться на лице. Она жива. И она здесь. Хотя я этого совершенно не ожидал. Можно будет пересмотреть план. Пол молчит, а Кейн, который выглядит ошарашенным не меньше меня, наконец спрашивает. «Как она выглядит?» «Вся моя радость сходит на нет. Зачем Бишоп притащил ее сюда? Какая у него цель? Если она жива, то процедура изменения прошла как надо, но... что было потом? Зная методы Бишопа, даже думать не хочу, что он с ней сделал. Поэтому сейчас больше всего меня интересует ответ на вопрос, заданный Кейном. «Да как любой из вас!» Пол взмахивает рукой, обводя всех собравшихся бывших жнецов. «Костюм, маска, татуировка на шее, вот только взгляд, он другой, вот как у него». Пол указывает на Роба, который недовольно смотрит на него из-под лобья. «Вот, один в один». «Не нравится мне все это», — действуя чисто инстинктивно, иду к входной двери. «Куда это ты собрался?» — слышу, как Кейн поднимается с места. «Мне надо ее увидеть», — повернувшись твердо говорю я. «Увидишь, но не сейчас». «Праздник сегодня вечером. Она точно будет там. Действуем по плану!» «План придется пересмотреть. Бишоп нам больше не нужен!» Опираюсь плечом о дверной косяк. «Живым не нужен!» — объявляет Кейн и поворачивается к Полу. «Так сколько их?» «Двадцать жнецов, не считая самого Бишопа», — отвечает тот. «Отлично! А теперь расскажи, при каких обстоятельствах ты встретил Еву!» Возвращался из леса сюда, когда навстречу мне попался жнец, ведущий ребенка. Мне показалось странным, что этот жнец несколько ниже ростом, чем я привык. А потом я увидел номер на маске. Мы ведь спасли из пирамиды новичков с номерами 8434, 8435, 8436, а у этого номер 8437, еще один новенький, о котором мы не знали. Вот я и подумал: странно все это. А потом вдруг этот жнец снимает маску, а под ней — Ева. Она сказала спрятать ребенка. По дороге к его дому я расспросил, что случилось. Оказывается, его отец сломал ногу и не может работать. А мама воспитывает троих малолетних детей. Поэтому мальчишка полез в вертолет, думал, что привезли запасы продовольствия. Тут Бешоп его и поймал. Но это все не важно, она сказала, что Бишопу известно о том, что здесь будет оппозиция и велела нам уходить отсюда немедленно. «Велела!» — со смешком переспрашивает Кейн и качает головой. «Готовимся в прежнем режиме! Снайперы уже на позициях?» «Да», — вступает в разговор Роб. «Я с утра проверил. Ждем начала праздника». «Отлично! Осталось дождаться вечера». Скоро мы заберем отсюда Еву, и Биша больше никогда не сможет причинить ей вреда. Остаток дня посвящаем подготовке, немного видоизменяя план. Затем небольшими группами по два-три человека перебираемся в один из домов поближе к площади, чтобы можно было легко оказаться в нужном месте, когда придет время. Вскоре здесь соберутся все жители провинции, и можно будет легко затеряться в толпе. Но надо действовать аккуратно, чтобы не привлечь внимание жнецов раньше времени. Надеюсь, все пройдет гладко и снайперы не промахнутся. Смотрю в окно за передвижениями жнецов. Они собираются на площади, занимают наблюдательные позиции, чтобы держать всех на виду. Почти все встают именно в тех местах, где мы и предполагали. Поэтому работы у снайперов будет немного. Выстрелы должны произойти одновременно. Останется только загнать Бишопа в угол. Как бы он ни был силен, он ничего не сможет противопоставить подготовленной группе оппозиционеров, состоящей из 15 человек. Приглядываюсь к каждому жнецу, но не вижу ни Еву, ни Бишопа. Где же они? Ближе к вечеру жители провинции, ушедшие сегодня с работы пораньше, начинают стекаться на площадь, в центре которой разожгли большой костер, Слева установили высокий помост, на котором собираются артисты и музыканты, а справа поставили столы с разнообразными угощениями. Наконец я их вижу. Бишоп и Ева медленно обходят площадь. Даже то, что девушка в маске, не мешает мне определить, что это именно она. Ее фигуру, походку, манеру держаться я узнаю в любых условиях. Во мне поднимается волнение. Я рад, что она в порядке, но с другой стороны недоумеваю. Ева выглядит расслабленной, присутствие Бишопа, идущего всего в нескольких сантиметрах от нее, похоже, совершенно не напрягает девушку. Она абсолютно спокойна, нет скованности в плечах, походка легкая. Можно подумать, что она доверяет ему и не испытывает ни капли волнения от его близости. Главный жнец что-то рассказывает девушке, она иногда кивает, руки сжимаются в кулаки, это все не просто так. Единственное объяснение этому — Бишоп ее сломал. Отхожу от окна и решительно направляюсь к двери. Мне нужен воздух и голова этого ублюдка. «Стой!» — тормозит меня Кейн на выходе из здания. «Пропусти!» — требую у него. «Я не намерен больше ждать!» Приступаем через десять минут. Ждать осталось недолго. Он ничего ей не сделает за это время. К тому же она не выглядит напуганной или раненной. Одновременно бросаем взгляд в сторону окна. Киваю. — Ладно, но через десять минут я выйду отсюда. Хочешь ты того или нет?